Глава 5. Олег сорвался и куда-то убежал так быстро, что Алиса даже не успела как следует с ним поговорить. Ей очень не понравилось, как он выглядел. Только из-за расследования, или еще по какой-то неизвестной причине, Алиса огорченно села за свой рабочий стол и задумалась. Не так давно бытие казалось упорядоченным и понятным, а сейчас происходило что-то странное. В ее жизнь вернулся Максим, ожили демоны прошлого а у напарника появились какие-то секреты. Еще расследование. Разговор с Читой Горностаев ничего не дал. Валентина не переставала плакать. Потерять еще и вторую дочь для нее оказалось бы непоправимым ударом. Таким, от которого она бы уже не оправилась. Почему отец Марии и Анастасии настоял на том, чтобы это дело вели именно Крылов и Крапивина? Они ведь совсем не такие опытные специалисты, как тот же Княжевич, например. Впрочем, он тоже достаточно молод, а большинство коллег и вовсе годятся ей в отцы. Если Алиса с Олегом все провалят, дело так и останется нераскрытым. Но что если этого от них и ждали? Алиса сидела, глядя в одну точку, и осмысливает догадку, которая казалась нелепой и невероятной, но все же, все же, сейчас, когда мобильный телефон Маши Горностай был уничтожен, у них не осталось никаких улик, за которые можно зацепиться. Очень уж не вовремя грабитель ломбарда. Потренировал свою силу на рабочем столе Олега. Или наоборот. Вовремя. Алиса схватилась за голову. Что делать? С кем посоветоваться? Не с Фоглем же. Снова с Дарьем. Он, как и Макс, лично связан с той давней историей и заинтересован в том, чтобы нашелся также тот, по чьей вине погибли Агата Рахманова и Ярослав Черныш. Но у него наверняка хватает и собственных дел. Может, когда к Максиму вернется память, что-нибудь прояснится? Алисе очень не хотелось оставлять его наедине с Мартином Шталем. Но иного выхода не имелось. Родители друга детства перепробовали все, и ничто не помогло. Это последний шанс. Даже если он связан с человеком, которому она ни капли не доверяла. Сидеть на одном месте было невыносимо. Да и рабочий день уже подходил к концу. Алиса машинально перебрала бумаги на столе хотя там и без того царил идеальный порядок. Хотелось чем-то заняться, чтобы не думать, не чувствовать горечи от всего происходящего. Однако не получилось. Выйдя на улицу, она поплотнее запахнула куртку и поспешила к машине. Отчаянно хотелось позвонить Максу, но Алиса боялась помешать. Оставалось надеяться, что он сам свяжется с ней. Домой не тянуло. Немного помедлив, Алиса свернула в сторону знакомой улицы. Вернее, даже не улицы, а переулка, безлюдного, мрачноватого, в самый раз под ее настроение. Здесь находился бар, куда обычно наведывались маги, но ее коллег среди них не наблюдалось. Она и сама открыла место не так давно. В темном зальчике бармен, не спрашивая о заказе, приготовил для нее коктейль. Молодой человек тоже принадлежал к числу городских магов и порой наверняка пользовался своими способностями, для того, чтобы угадывать, чего хотят клиенты. Такое вообще-то не одобрялось служителями закона. Но сейчас Алисе было не до того, чтобы заниматься этим вопросом. К тому же коктейль оказался хорош, не сладкий и не горький, а что-то между, с едва уловимым медовым послевкусием и легким запахом корицы. Через некоторое время мысли потихоньку начали упорядочиваться. В голове прояснилось... Алиса уже собиралась спросить у бармена название чудодейственного коктейля, когда к стойке подошел паренек, высокий в черной байкерской куртке, с кучей заклепок. «Слышал, тебя магический надзор ищет», — в полголоса сказал ему бармен. «Будь осторожнее. Даже здесь». «Разве они сюда ходят?» — отозвался тот. «Сомневаюсь. К тому же один из них сам подбил меня нарушить закон». «Как это?» Они наклонились друг к другу и заговорили еще тише. Алисе приходилось изо всех сил напрягать слух, чтобы расслышать их разговор, но теперь до нее долетали только отдельные слова. Промелькнула мысль о том, известна ли бармену, о месте ее работы. Она приходила сюда довольно редко, да и выглядела обычно. Ни формы, ни значков на одежде. Алиса пришла к выводу, что парень и оказался тем, по чьей вине они потеряли телефон и другие вещи со стола Олега. Вот только что за слова, будто об этом попросил. «Сотрудник МН». «Кто из них?» Она осторожно придвинулась чуть ближе, делая вид, что полностью увлечена своим коктейлем, который, к счастью, еще не кончился. Парень в куртке. Явно от души бахвалился своими подвигами. Алиса поморщилась. Терпеть не могла подобных хвостунов. Когда бармен назвал собеседника Андрюхой, сомнений почти не осталось. «Андрей Бобров». Его допрашивал напарник, потому лично они прежде не встречались. Но имя было на слуху, особенно сейчас, после произошедшего. «Да ты шутишь», — недоверчиво произнес бармен. «Сам Олег Крылов сказал тебе разрушить его стол и сваливать. Зачем ему это надо? Мне и самому хотелось бы узнать. Она ведь ослышалась, правда? Не мог Олег такого сделать. Не мог. Но ведь только он находился рядом с подозреваемым, когда все случилось. Напарник так гордился тем, что ему выделили этот кабинет. Как он мог сам захотеть, чтобы потому, будто ураган прошел? Алиса сделала глубокий вдох, приготовилась импровизировать и, развернувшись на крутящемся стуле, посмотрела прямо на парня. Тот покосился на нее. Она перевела взгляд на бармена. «Я хочу еще коктейль», — сказала Алиса. «Но вы ведь еще не допили», — возразил тот. «Все равно хочу» настаивала она, добавив в голос капризных ноток. «Думаешь, у меня денег нет?» «Да у меня их!» Она заваливалась на бок и начала падать прямо на Боброва. Тому ничего не оставалось, как подхватить ее. Алиса захлопала ресницами и обняла его рукой за шею, изображая пьяную всего с одного или дамочку. «Какие тут симпатичные мальчики ходят!» — протянула она, не обращая внимания на попытки Андрея освободиться. Барман наблюдал за ними. Широкой ухмылкой. Должно быть, он в самом деле не знал, кто она. Может, уединимся где-нибудь? Пробормотал парень. Мне сейчас некогда. Давай в другой раз. Тогда хоть до машины меня доведи. Я могу вызвать такси. Быстро вставил реплику бармен. Не надо. На свежем воздухе мне быстро станет лучше. Сколько я должна за коктейль? За счет заведения. Благодарю. Алиса спрыгнула со стула. Послала бармену воздушный поцелуй и направилась к выходу, увлекая за собой Андрея Боброва. Тот, похоже, решил отвязаться от нее на улице и покорно тащился следом. От него приторно пахло каким-то модным мужским парфюмом. Когда за ними хлопнула дверь, Алиса повернулась и завела руку парня ему за спину. Щелкнули наручники. «А вот теперь поговорим».